Глава двадцать седьмая. Виктория. В квартире Яра можно заблудиться. И она выглядит так, что сразу становится ясно, что ею владеет богатый холостяк. Женская рука не чувствуется. Всё настолько минималистично, даже выхлощено что ладонь сама тянется к телефону, чтобы заглянуть в интернет-магазин и накупить саблину, шторок, вазочек, свечек, да и просто мебели — потому что его дизайнер готовил квартиру не к семейным уютным вечерам, а к чемпионату по баскетболу или даже регби. Тут свободного места хватит как раз, чтобы сыграть мяч по всем международным правилам. «Красиво!» Я провожу ладонью по металлической полке, на которой стоят всего две книги в самом конце. «Тебе не нравится», — усмехается Яр. Он подходит ко мне и обнимается спины, запирает в жарких объятиях, из которых совершенно не хочется врываться. Вообще, он выиграл сегодня миллион очков. Он так жёстко разговаривал с Ромой, поставил его на место и пригрозил, что мне стало спокойно и сладко на душе. Быть как за каменной стеной чертовски приятно. Я раньше и не понимала толком, что это значит. У меня были парни. Ха, был даже целый жених с назначенным днём свадьбы. Но только с Ярославом я наверстываю, словно заполняю графы в списке нормальных счастливых отношений. Немного не на мой вкус. Я соглашаюсь, откидываясь на его грудь. Проблема. Тянет Яр. Я хотел, чтобы ты переехала ко мне. Что? Вот так сразу? И ведь он предлагает это не строгим, холодным голосом. Тогда бы можно было списать его слова на вопрос безопасности. Мол, так будет спокойнее. Но нет. Ярослав говорит именно тем тоном, которым обозначает переход на следующий уровень доверия. Что? Что? С хитрой улыбкой переспрашивает Саблин и чуть выпускает меня из рук, чтобы мне было удобнее развернуться и заглянуть в его довольное лицо. думая, что слишком быстро?» «Вроде того. Мы, конечно, можем выждать еще неделю или две. Но я не хочу, чтобы ты уезжал, малышка. Я хочу просыпаться с тобой. Хочу, чтобы ты была рядом. И чтобы я переделала твою квартиру?» Саблин щурится. «Думаю, я это переживу. Я смеюсь». а потом встаю на носочки, дотягиваясь до его рельефных губ. Я посмотрел на Рому сегодня и вспомнил, что он хотел забрать тебя. У него не было ни шанса. Ты умеешь успокаивать. Ярхмэкет и отвлекается от разговора, лаская меня языком. Но я все равно подумал о том, что мог упустить тебя. И внутри, как холодом, он дал от одной мысли. Он и правда сильнее сжимает меня в ладонях, словно я могу испариться в воздухе. «Зачем нам ждать?» Добавляет он. «Мне хорошо с тобой. Я влюблён». «Да. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста». «Ты снесла мне голову, Вика». Хм, первый вариант звучал романтичнее. «Не подшучивай». Он строго смотрит на меня, а я признаюсь себе, что и правда зачем-то пытаюсь всё свести в шутку. «Это защитная реакция, признаюсь. Всё так хорошо, что я подспутно жду подвоха. И подшучиваешь, боясь поверить, что я серьёзно? Да, я киваю». Это подспутное. Из разряда «не раскатывай губу» он прикалывается. Я не прикалываюсь. И это я должен нервничать, что ты можешь отказать. Он берет мое лицо в ладони, согревая, и смотрит прямо в глаза. Долго, глубоко. Я напитываюсь его близостью по крупицам и соглашаюсь, что не нужно тратить время на ожидание момента для переезда. Время нам потребуется для другого. Ярослав уже сильно на меня повлиял. Я вспомнила, что могу быть сексуальной и дерзкой, красивой и пленительной, а история с неверным женихом отдалилась, осталась смазанной тенью где-то за спиной. Но Яру еще есть над чем поработать, в моей голове еще остались завихрения. Но самое главное, я не боюсь быть с ним честной и открытой. Я ничего не изображаю, пытаясь показаться идеальной, а он с удивительной легкостью чувствует меня». А ведь в начале нашего знакомства я даже в купальнике чувствовала себя неуютно рядом с ним. Теперь же и сердце открыть не страшно. Тебе не нужно нервничать. Я тоже влюблена. В кого? Он решает уточнить. В тебя, Саблин. И в каждый кубик на твоем прессе. Нас прерывает звонок его сотового. Прости, выдыхает Яр. У тебя сложный период, я понимаю. Он отвечает на звонок и молча слушает информацию. Я только вижу, как его лицо становится серьезным и сосредоточенным. Но он не выпускает меня из объятий. До меня долетают даже обрывки чужих фраз. «Хорошо. Завтра увидимся». Садит Яр и убирает телефон обратно в карман. «Что-то случилось?» «Это Лихоев. Я не сказал тебе сразу, решил сперва проверить. В общем, я знаю, кто отец ребенка Альбины». «Ах, и кто же?» «Банкир Даша. У меня округляются глаза. «Ты шутишь?» «Нет, я предельно серьезно. Лихоев проверил информацию, он уверен на сто процентов. На следующий день я убеждаюсь, что Даша тоже в курсе похождения своего жениха. Иначе как объяснить ее неуемность? Мне приходит на ум только одно объяснение. Она ищет запасной вариант, чтобы после банкира переметнуться в объятия другого успешного мужчины и не оказаться в роли женщины, которую предали и бросили первой. И, как всегда бывает в спешке, Она делает это ужасно топорно и криво. Она появляется на парковке рядом с главным офисом Саблина. И она даже не замечает меня. Пока я еще в сумочке блеск для губ, а Ярослав обходит машину, чтобы открыть мне дверцу, она вдруг вырастает рядом. Она наталкивается на Яра своим пышным бюстом и пытается изобразить смущение. Мол, случайно так вышло, так обрадовалась, что увидела его, опять-таки, совершенно случайно, что не рассчитала скорость приближения. «Ярик, привет!» — поёт она и откидывает от лица сбившиеся прядки. «Ты почему не звонишь?» Моя бровь изгибается. Я смотрю на её дешёвый спектакль через тонированное окно и не могу поверить, что считала её классной, уверенной в себе девушкой. Даже в пример себе ставила. У меня и правда рассудок помутился после расставания с бывшим. Я только сейчас понимаю, в каком плачевном состоянии была, если считала Дашу своей подругой. «Я не обещал тебе звонить», — отрезает Яр. «Даша, и вообще?» «Ну что за голос?» Она хмурится и игриво встряхивает головой. «Такой грозный, серьезный. Это из-за проблем в бизнесе? Так я могу решить их. Я уже придумала, как это обставить для своего отца, чтобы он помог тебе. Вы заключите сделку, и все поймут, что он на твоей стороне». Я закатываю глаза, откидываясь на подголовник. Даша придумала очередную ложь. Она без этого жить не может, плетет интриги и обманывает всех вокруг, даже собственного отца. Я открываю дверь и выставляю ногу из машины Саблина и специально открываю дверцу пошире, чтобы заставить Дашу подвинуться. Нет больше моих сил терпеть ее. Наглая, лицемерная выскочка. Я сильнее всего на свете, хочу, чтобы она исчезла из моей жизни и никогда не появлялась в ней снова. Милый, ты не видел мой блеск? — спрашиваю Яра. — Не могу найти. Наверное, закатился куда-то. — Ой, Дашенька! Мои губы трогает ядовитая улыбка. Даша прожигает меня испепеляющим взглядом насквозь, но её огонёк тускнеет, когда саблин подаёт мне руку. Он помогает мне выйти, а потом закрывает за мной дверь. Эти обычные ухаживания Ярослава отражаются на лице Даши как пощёчины. Она едва сдерживается, хотя даже её тренировки светской львицы не хватает, чтобы скрыть все эмоции. Вот-вот она пойдет пятнами. Ярослав не отпускает мою ладонь. Я сжимаю его длинные пальцы крепче, чувствуя, как становлюсь сильнее рядом с ним. И мне не нужно, чтобы он постоянно прикасался ко мне. Мне достаточно чувствовать его поддержку. «Вспомнила!» — произношу, наклоняясь к Яру. «Я забыла блеск у тебя в кабинете. Можешь проверить? В комнате отдыха на прикроватной тумбочке должен быть». Я смотрю Ярославу в глаза и посылаю короткий сигнал «Иди». Он заостряет взгляд, пытаясь понять, что я задумала. Я же молча смотрю на него, а потом подставляю щеку, чтобы он поцеловал меня на прощание. «Я скоро подойду», — сообщаю ему. «Хорошо, малышка». я уходит. Я гляжу на его массивный силуэт, который отдаляется, и готова спорить, что в его мыслях сейчас собирается грозовой фронт. И он наверняка уже достал сотовый и написал охране, что осталось в машине сопровождения, чтобы глаз с меня не сводили. Малышка. Брезгливо цедит Даша, повторяя обращение Ярослава. Оно определённо зацепило её. Как и его нежный поцелуй. Как и то, что он поддался мне и ушёл по моей просьбе без споров. «Зачем ты бегаешь за ним?» Спрашиваю Дашу, переводя взгляд на неё. «Это выглядит жалко, Дарья. Она нервно кривится. Она не идиотка и улавливает перемену. Я разговариваю с ней другим тоном. Я не то, что больше не собираюсь общаться с ней на вторых ролях. Я не боюсь пойти на конфликт. «Мне нужно поставить её на место». «Не учи меня жить!» — огрызается Даша. «И не собиралась. Это бесполезное занятие. Я просто подумала, вдруг отчаяние затмило тебе разум, и ты не понимаешь, как выглядишь со стороны. Бегаешь за чужим мужчиной. Ждёшь, когда его терпение лопнет, и он ответит грубостью». Даша лишь усмехается. «Ты его не интересуешь. Прекрати навязываться!» — говорю ей. «Ярослав, мой мужчина!» «А ты мне больше не подруга! И я уже говорила тебе, занимайся своим банкиром. Ему явно не хватает твоего внимания». Даша считывает подтекст в моих словах. Она застывает, а её пухлые губы искривляются в защитной полуулыбке. Я не жду, что она ответит мне. Я сказала всё, что хотела, поэтому я разворачиваюсь и направляюсь к главному входу небоскрёба. «Вот как ты заговорила!» — шипит Даша мне в спину с нотами проигравшего. «Когда высоко взлетаешь, потом больно падать!» Я поднимаюсь по каменным ступенькам и захожу в просторный холл. Успеваю сделать всего шаг к лифту, как меня ловит за ладонь. Я оборачиваюсь и вижу Ярослава, который все это время ждал меня рядом с вертушкой. «Все хорошо?» — спрашивает он. «Да». Я киваю и подхватываю его протянутую ладонь. Ярослав жестко переплетает наши пальцы, чуть перебарщивая силой. Он заводит меня в лифт, нажимает на кнопку и откидывается спиной на зеркальную стенку рядом со мной. «Значит, моя девушка львица», — задумчиво сообщает он, поворачивая голову в мою сторону. «Сначала ты разобралась с Альбиной, теперь вот с Дашей». «Помнишь, как на курорте я дала тебе задание? Сказала, что хочу почувствовать себя самой-самой». «Помню, ты справился, саблен. Рядом с тобой я вспомнила, что могу быть такой». Счастливой, красивой и сильной.